Глава 32. Гостеприимный хозяин. Сумерки накатили на город. Как только стих ветер, так начали расползаться облака, зависнув на высоте кусками неподвижной серой ваты. Когда покинули столицу, над склокоченными полями и над дальними лесами висела луна. В ее неверном, как туман, но в неподвижном свете сумрачно проносились одинокие дома с желтыми глазницами окон. Ехали почти всю ночь. Из труб, проснувшихся до рассвета домов валил столбами дым, то черный, как отчаяние, то легкий, белесый, как мечты легкомысленных барышень. И, расплываясь в высоте, уносил с собой остатки сновидений жителей, опуская их с высот сна на землю, к счастью или горю, трудной жизни, всяческого рода неудачам, тонкому аромату и застоявшемуся запаху пота. Задержались на два часа в селе. Не следовало появляться в имении в ненадлежащем виде, с уставшими лицами и рассеянным вниманием. А здесь отдохнули, отогрелись после морозного переезда, выпили горячего чаю из ведерного самовара, попыхивающего приятным запахом березы. Ворота имения въехали в восьмом часу. Светилось только одно окно, да и то сквозь неплотно закрытые шторы длинной желтой полоской. На лошадиный топот вышел молодой человек в рубахе, подпоясанной тонким витым шнуром и расстегнутым воротником, и накинутым поверх нее пиджаком. «Чем обязаны?» произнес он глухим, отосна голосом, но цепкий взгляд скользнул по Путилину и сопровождающим его лицам в полицейских шинелях. «Доложите Петру Глебовичу, что статский советник Путилин просит его принять по конфиденциальному вопросу». «Ваше высокородие, прошу». Степан склонил голову и указал жестом на дверь, потом небрежно обернулся и кинул через плечо полицейским». «А вы здесь подождите! Нечего топтать!» Когда вошли, молодой человек снова склонил в полупоклоне голову. «Ваше высокородие! Соблаговолите подождать!» «Ступай!» Иван Дмитриевич расстегнул шубу, чтобы не взапреть. После мороза стало жарко. Ждать пришлось недолго, всего несколько минут, в течение которых Путилин осмотрелся. Дом был старой постройки, но хозяева приложили руки и деньги, пытаясь свить уютное гнездышко. — Петр Глебович просит вас, следуйте за мною. Хозяин стоял у камина с сигаретой в руках и застывшим гипсовой маской лицом. — Здравствуйте! — произнес он бесцветным голосом. — Чем могу быть полезен? Путилин ответил на приветствие с самым добродушным тоном и протянул бумагу, подписанную губернским прокурором. Любопытно, сказал Анисимов, вы позволите мне одеться? Как-то неприлично наблюдать за вашими деяниями в домашнем халате. Пожалуйста, ведь вы здесь хозяин. Пока, позволил себе пошутить Петр Глебович, выдавив из себя вымученную улыбку и направился в комнату. Звякнул железный крючок на двери. Через минуту послышался грохот, звон стекла, крики, топот коня и несколько выстрелов. «Иван Дмитриевич!» — ворвался в гостиную запыхавшийся Жуков. «Анисимов! Что с ним?» «Сбежал! Как?» «Открыл окно, а там конюшня!» — указал помощник. «Она чуть ли у него не под окнами!» — торопливо добавил, оправдываясь Михаил. «У нас кони уставший, а он...» «Так...» Иван Дмитриевич был рассержен, но виду не подал. «Где Степан?» «Я здесь...» Раздался совсем тихий голос молодого человека, стоявшего между двух полицейских у двери. Путили накинул его внимательным взглядом, словно пытался проникнуть в голову Анисимовского слуги. Потом скинул ставшую теперь ненужную шубу и бросил на кресло, подошел к горящему камину и протянул руки к огню. «Ты ничего не хочешь рассказать?» Молодой человек стоял, потупив голову, даже не пытался ответить, руками нервно теребил пола пиджака. «Где может остановиться Петр Глебович?» Голос Ивана Дмитриевича не выдавал раздражения, но был спокоен и ровен. «Не стоит молчать. Рано или поздно он будет пойман. Россия велика, да спрятаться в ней негде. Я слушаю». Лицо Степана выдавало все грани переживания. Он понимал, что если приехали полицейские, то тайник будет найден. Недаром же он с таким подозрением отнесся к петербургским чиновникам, гостившим недавно. Что-то в них было неуловимо опасное. Но он так и не удосужился понять. Вроде бы даже следил, но не доглядел. Оказывается, молодой, но украдкой посмотрел на Жукова. Не так прост. «Хорошо». Путилин придвинул кресло ближе к камину. «Поставьте сюда стул», — распорядился он, показав рукой рядом с собою. Сел, что кресло погнулось. «Садись, Степан». Имя ранее назвал штаб капитан докладывая о поездке. Молодой человек сделал шаг, но замер. Плечи опустились, и он шагнул к стулу. «Миша, позови Василия Михайловича». Жуков вышел. Воцарилась тишина, только Степан от волнения хрустел пальцами. Иван Дмитриевич звали. В гостиную вошел штаб капитан застегнутый наглухо шубе, и от него пахнуло морозной свежестью. Да, вот молодой человек дает нам позволение на проведение обыска. Путилин повернул голову в сторону вошедшего. Начинайте, тем более, что имение вам знакомо. Она составьте. «Мы здесь чайком со Степаном побалуемся». «А не надо», — перебил Иван Дмитриевич, давая понять, что хочет поговорить с доверенным лицом Петра Глебовича наедине. штаб капитан понял, что необходимо пока расставить приехавших и ничего не предпринимать до окончания душевного разговора. «Так точно». По-военному щелкнул каблуками, и находящиеся в гостиной вышли из нее вслед за Орловом. Путилин откинулся в кресле, скрестил ноги, словно выжидал, но на самом деле устал от ночной тряски и холодного воздуха. Огонь очаровывал яркими языками, танцующими по поленьям и с жадностью пожирающими поднесенную деревянную дань. «Ты сам откуда будешь?» Наконец произнес Иван Дмитриевич, потирая пальцами подбородок. — Я? — изумился молодой человек. Повернул недоуменное лицо к развалившемуся в кресле собеседнику. — Зачем же мне о себе знать? — Из Тверской губернии. — Значит, в Анисимовском имени. Да. — Понятно. Фамилия? — Да у нас почти все в Анисимовке... — Анисимовы. После указа фамилии появились по хозяйской. Так и было. — Батюшка жив? — Нет, мне четырех не было, когда уехал на заработки. Так и не вернулся. — А как к Петру Глебовичу попал? — Так в ту пору и забрали в имение. И добавил тихо, скрижетнув зубами. — Я при псарне их рос. Тяжело было? — ко всему привыкаешь особенно в таком возрасте грамоте учили да меня на вроде ученого медведя приблизили обогрели обучили даже французскому языку он замолчал словно тяжесть воспоминаний давила на грудь и становилось тяжело дышать иван дмитриевич его не торопил а потом словно надоевшую игрушку снова на псарню тяжело было Да я этого и ожидал, поэтому и перемена мягкой постели на подстилку из сена прошла безболезненно. А здесь, как оказался, в каждом деле нужны доверенные люди, особенно если их знаешь с детства. А я все равно давно хотел сбежать, ждал весны, чтобы потеплее было. А почему не ушел раньше? Я боялся, что меня Петр Глебыч найдет. Почему? Кому нужны лишние свидетели? На лице появилась скрывая улыбка. Да и без денег. А те, что... Увольте меня от этого. Перебил Путилина Степан. Чтобы, не дай бог, попасться? Как же Анисимову удалось сбежать? В конюшне всегда оседланная лошадь. Да и комнату для себя Петр Глебыч выбирал с умыслом. Мне кажется, он всегда был готов к побегу. У него звериное чутье на опасность. Как он отнесся к смерти Львовского? «Сергей Иванович умер», — произнес молодой человек удивленным тоном. «Мы об этом не знали». «Что, Фома Тимофеевич, не приезжал?» «Нет. Он как в начале декабря поехал по делам в столицу, так и вести от него не было. Даже писем? Я бы знал». Где все-таки может остановиться Анисимов? Либо у Ильина, либо в гостинице. Но, думаю, не больше одного дня, а дальше через финляндское княжество в Швецию. Что его побудило к такому деянию? Хотя Иван Дмитриевич не называл преступление, но оба понимали, о чем идет речь. В первую очередь дело-то рискованное, вот этим и привлекало где он познакомился с Ливовским и Ильиным. С Ильиным в Твери. Там Петр Глебович цензором служил при губернской управе. А с Ливовским не слышал. Я же как сюда был привезен, так безвылазно и нахожусь. На мне все по имению. А Ильин? Он же управляющий. Да какой же он управляющий? Так только представляется. А на самом деле на побегушках у Анисимова. «Не пойму, кто всем этим заправлял?» Путилин рукой вычертил в воздухе круг. «Да они и сами не знали. Ливовский считал, что он, а Петр Глебович себя за главного держал». «Понятно. Теперь, может, о типографии расскажешь?» «А что о ней говорить?» Степан не выказывал никакого удивления осведомленностью Путилина. «Как я понимаю, Фома Тимофеевич, а не рассказал?» «Да ваши помощники...» Он кивнул в сторону. «А все-таки...» «Подвальное помещение под хозяйственной постройкой выкопали при прежнем хозяине, Сергея Ивановича». На лице появилась улыбка. «Он из кухонного погреба туда ход сделал. Так что готово оно было давно». «Во все он никал сам, даже учил людей работе на машинах». «Сколько их там?» «Трое. Вооружены?» «Да вы что?» «Он, Петр Глебович, их в черном теле держал. Как я подозреваю, когда стали бы не нужны, то и вообще...» Однако он побоялся произнести вслух. «Вполне в духе Жена сю Они анисимовской породы...» Все жило до указа тянули своих. Если не по их, то секли нещадно. И тебе доставалось? Бывало. Что ж, пора приступать к служебным делам. Ваше право. Путилин прошел в подвал после того, как оттуда вывели троих мужчин невысокого роста в мешковатой одежде, но гладко выбритых и с какими-то неживыми глазами, словно у каменных статуй. Прошли через кухню. И те оказалось легче, когда и спереди и сзади несут по масляной лампе, но все равно пришлось держаться рукой за стену. Лестница казалась слишком крутой. Теперь Иван Дмитриевич жалел, что скинул шубу в гостиной. Мороз пробирал до костей. А мы здесь, наверное, сейчас торчали, когда дверь закрылась, пояснял начальнику Михаил. Я докладывал вам. А вот такого холода не чувствовал. Младший помощник поежился. Вот под той полкой краска стояла. Ее уже все вынесли, и каждая банка была ассигнацией обернута, видимо, чтобы по цвету не искать. Разумно. Пойдемте дальше, Иван Дмитриевич. Вырытый ход от дома до подвала не казался теперь таким мрачным в свете ламп, а только узкой щелью, укрепленной через сожень обструганными бревнами небольшого диаметра. Пол устлан досками, скрипящими под ногами. Впереди дверь. Помещение было разделено на три части. В первом, в самом большом, стояли те машины, что прибыли из Германии, и лежали пачки сероватой бумаги, приготовленные для печати. Во втором — ручной нож-резак с поднятым широким лезвием для резки, и рядом с ним отпечатанные разным цветом ассигнации в листах. Третья — жилая. Путилин осмотрел подвал с любопытством, многое он повидал, и тайники разбойничьи, и подвалы, и подполы, но чтоб вот так, целая типография, под носом уездных властей печатала фальшивые деньги в первый раз. Даже не верилось, что видит собственными глазами пачки отпечатанных денег, набитые мешки. Работники, оказывается, рассыпали ассигнации под ноги и топтали, чтобы те выглядели побывавшими в обращении. Все продумали. «Наверное, знали, как империю наводнить фальшивками», — проворчал, качай головой, Иван Дмитриевич. «А вот с Ливовским вышла незадача. Если б не убийство, долго б мы оставались в неведении. Деньги-то ничем от настоящих неотличимы». Удалось бы им воплотить преступные замыслы. — Нашли бы их, — самоуверенно произнес Михаил. — Нашли бы, — передразнил Путилин. — Но главный-то ушел. Жуков засопел. — Еще встретимся на узкой дорожке.